Вторник, 8 июля, 1 час 45 минут. «Ну чего вы, ребята? А? Места есть! Можно с семьями! Все нормально! Эй, алло!» Громко, весело повторил человек с разбитым лицом. И слова его опять отразились от стен, поднялись к потолку и растаяли эхом где-то между рядами. Желтый маленький Ситроен стоял запертый, и все прочие автомобили тоже стояли запертые, с запотевшими изнутри окнами. В гулких тёмных проходах не было никого. «Вам ружьё бы убрать!» — сказала чиновница. Чёртов лифчик она сняла таки по дороге. И, боже, как ей стало легко! Неприлично, как давно уже не было. Так не выйдет никто. Они вас боятся. «Эй, вы тут всех распугали!» — прошипел он сквозь зубы. «Солдафоны ещё эти ваши! Как расстрельная команда!» И ещё раз повысил голос. «Я не понял, ребят! Кого ждём-то?» «Говорю же! Решили вопрос! Можно всем? Выходите!» Ополченцы с фонарями и ружьями в самом деле смотрелись, наверное, жутковато. И особенно из машин, где попрятались автовладельцы. Да и в голосе, который сулил им спасение, никакого веселья уже не осталось. Батарейка у человека с разбитым лицом, очевидно, тоже, наконец, разрядилась где-то на полдороги. А вот снять с себя ему было нечего. «Я могу им сказать, чтобы отошли», — предложила чиновница. Или, может, сложить оружие? Очень умно, конечно. Вы еще скажите раздать, чтоб нас тут из него же и постреляли, раздраженно ответил он. Так, ребята, короче, идем или нет? Последнее предложение. Ну, давайте я их уведу, сказала она. Вы командуйте, мне все равно. И это была совершенная правда. Перестаньте болтать! Ствол дробовика дернулся и царапнул ей кожу между лопаток. Именно там, где немного еще зудело, в том самом месте. «И тогда вы не будете выглядеть, как бандит», — сказала она терпеливо, потому что хотела ему такого же облегчения, который взял в заложники женщину. «Заткнись, сука!» — перебил он. «Заткнись, заткнись, башку тебе отстрелю!» И закричал снова, обращаясь к тихим закрытым машинам. «Эй! Так и будем сидеть, блин, народ! Я реальный шанс предлагаю, всех могу провести! Тут идти-то два шага, ну!» В жёлтеньком ситроэне шевельнулись, как будто и замерли, но сидящих внутри видно не было. По его лобовому стеклу ползли вниз тяжёлые капли и сверкали в свете голубых фонарей, как роса в ночном лесу. Воздух стоял неподвижно и твердел, как цементный раствор. Двигались только капли. И чиновница думала вяло, что планы, любые, одинаково уже бессмысленны. Время планов прошло. И про это знают и ополченцы, и люди в Ситроине. В этом и была разница между ними и человеком, который держал дробовик у нее за спиной. Он был еще не свободен. Он сердился и чего-то еще хотел, и злость его была глупая и смешная. — А ну, вышли! — заорал он. «Вы ж тут сдохните, идиоты кретины! Что ж вы прячетесь так от кого? Ну теперь-то какая вам разница? Вышли быстро, кому говорят!» И кинулся к Ситроену, позабыв про заложницу и ополченцев. «Сука, вышли, вышли!» Зарычал он и стукнул прикладом дробовика сначала по желтенькому капоту, затем снес боковое зеркало и ударил, наконец, в заплаканное лобовое стекло. Не разбил и ударил еще раз. Стекло смялось и пошло трещинами. У чиновницы опять зачесалась между лопаток, и, наверное, стоило отойти, чтобы ее не задело осколками. Стало слышно, как все трои кричит женщина. Тоненько, на одной ноте, и водительская дверца, наконец, распахнулась. Однако у человека с разбитым лицом уже была другая задача. Он методично и молча лупил прикладом по капоту и передним стойкам, как будто обиду нанес ему именно маленький желтый автомобиль и нуждался теперь в наказании. «Чего ты творишь-то, рожа твоя козлинная?» – завопил водитель Ситроена, краснолицый, пузатый, в клетчатой рубашке. Размахнулся и врезал человеку с дробовиком по разбитой скуле кулаком. Тот качнулся, оскалился, но не упал. «Коля! Коля, не надо!» – кричала женщина в Ситроене. «У него ружье, Коля!» – она тоже карабкалась вон из машины. «Ноги вырву тебе, поганец!» — ревел Коля, похожий на клетчатый шар, и одной красной рукой ухватился за дробовик, а другую опять занес для удара. «Если он сейчас выстрелит?» — подумала равнодушно чиновница, и мысль не закончила. Очень стало вдруг шумно. Захлопали дверцы, по проходу к желтой машине сбегались люди, между ними мелькнула легкая рыжая тень, и раздался собачий лай, истерический, жалобный. «Чарлик! Фу! Чарлик! Быстро ко мне!» — визжал женский голос. — Коля! Господи! Чарлик! И от этого визга у чиновницы заложила правое ухо. Звуки снова были глухие и далекие, словно сверху ее накрыли стеклянной банкой. И она смотрела из своей банки, как толстый водитель Ситроена тянет на себя дробовик, на плече у него висит женщина, рядом прыгает пес, какой-то охотничий, длинноухий, и никак не могла понять, где ствол, с какой стороны, И важно ли это?» Тут её как будто толкнуло что-то. Сильно, не больно. Как если бы просто тряхнули банку. Вверх и низ поменялись местами, и она увидела крупные зёрна асфальта, кусок покрышки и чей-то ботинок. Ничего интересного. Дальше можно было и не смотреть. Но ботинок дёргался и отвлекал. И летели от ботинка песок и мелкие камешки. Я упала. Была короткая мысль, такая же неинтересная, но ботинок дергался, и чиновница все-таки пригляделась просто так, безо всякого любопытства. Человек с разбитым лицом, оказалось, тоже упал. Он лежал на спине возле Ситроена, хрипел и скреб по асфальту ногами, как если бы даже так, лежа, еще сердился. А за шею сзади держал его кто-то смутно знакомый, светловолосый. Согнув руку в локти, и рука была вся исцарапанная. Раньше царапин, кажется, не было. Сердитый худой человек умирал. Ногтями за руку цеплялся слабо, и глаза у него закатились. А потом просто умер. И сердиться, наконец, перестал. Вот теперь уже точно смотреть было не на что. Можно было не делать совсем ничего. Ни-че-го, повторила она про себя. И хотела лечь поудобнее, потому что очень устала, как ни разу еще в жизни. Очень, очень устала. Пол немного раскачивался под ней. Словно полка в спальном вагоне, да, в вагоне, в ночном питерском поезде, где стучат колесные пары, подушки хрустят от крахмала, а снаружи прохлада и свежесть, мокрый лес и луна. Но и тут ей не дали покоя. Кто-то тряс ее за плечо, дергал за руку, кто-то даже поднял ей голову и брызгал в лицо водой, и прохладный поезд исчез, а луна оказалась голубым фонарем. Ее собственным, который она же и уронила. Даже слух к ней опять возвращался. Так не вовремя. — Что с ней, в обморок, что ли, упала? — Отойдите. Воды еще принесите кто-нибудь. — Да какой обморок? Посмотрите на нее, господи! Дорогая, вы ранены? Можете сесть? И она послушалась вдруг. И села. Против воли, потому что была так приучена. И кожа опять у неё горела. А в теле болела каждая мышца. — Я... — В порядке. — Спасибо. — сказала она неправду и взглянула в лицо седому профессору, который глядел на неё с ласковым беспокойством, из которым она продолжала почему-то встречаться в самых разных местах. — Не волнуйтесь, моя дорогая. Всё. Всё. — Ничего он вам больше не сделает, — сказал профессор, и протянул ей жестянку из-под горошка, куда кто-то налил воды. «Вот, возьмите, умойтесь, и давайте попробуем встать». В этой страшной стерзанной и босой окровавленной женщине он чиновницу не узнал. И никто не узнал поначалу. Так она была не похожа на холеную акулу с блокнотом в дорогущем костюме. От костюма и от самой акулы почти ничего не осталось. даже когда она худо-бедно умылась, а скорее размазала кровь по щекам. Видно было, что сама она не поднимется, и профессор подал ей руку, поскольку был тоже приучен. А людей вокруг тем временем пребывало. Всем хотелось взглянуть на спасенную чудом заложницу и спросить у нее заодно, что такое кричал этот сумасшедший с дробовиком перед тем, как начал крушить злополучный Ситроен. Неужели правда пускают? Бросьте, пустят они, как же! — Нет, ну, может, открыли? Я слышала, есть места. Он говорил, что есть. Я своими ушами слышала. — Да ну мало ли, что он там говорил. Вот зачем вы опять начинаете? Это вы начинаете, а я слышала. Можно с семьями. И босая женщина с плохо отмытым лицом посмотрела вдруг на профессора и сказала, что все правда, и места действительно есть. — И что с семьями можно? — сказала она. — И пускай профессор сходит за дочками. потому что ей тоже надо найти одного человека. Горбоносый профессор ответил не сразу, и все почему-то ждали, пока он заговорит. «Нет, дорогая, боюсь, так не получится», — сказал он. «Все равно очень стыдно выходит».